Глава 6. Запущенной головой он проломился через кусты. Дыхание ворвалось хрипло и надсадно. Услыхал на духом вскрик Теддика, не сразу понял, а когда вскинул голову, всего в пяти-шести полётах стрелы в его сторону бежало четверо. Парумон сразу увидел на поясах короткие мечи, а в руках у них были верёвки. "Не уйти", простонал Теддик. "Брось меня, беги сам". "Молчи, дурак". Прохрипел Тедди к прямо в ухо. Дурак, брось, один ты уйдешь, может быть. Фарамонт развернулся, ноги сами понесли в гущу леса, уже не выбирая дороги. Ветки хлестали по голове, плечам. Он проламывался как тур через кусты, с натугой перепрыгивал толстые стволы деревьев. Тедди кричал, пробовал сползти со спины, но Фарамонт цепко держал за ноги. Тедди прокричал. Это облава, не на нас вовсе. Лаур словит тех, кто не явился строить ему крепость. Они даже в лесу ищут. Парамонт чувствовал, что их догоняют. Здесь не лес, местные знают лучше. К тому же никто из них не несет ничего тяжелее меча. Теддик вдруг крикнул в ухо: "Все, мы оба трупы. Беги, ты еще можешь спастись." Парамонт почувствовал, как Теддик резко отпихнулся, заваливаясь назад. Чтобы не упасть с ним самому, он невольно разжал руки. Тайдь дик тяжело грохнулся на землю. Парамонт едва успела глянуться, как кусты затрещали. На поляну выскочили четверо преследователей. Парамонт хрипел, подзаливал глаза. Деревья качались из стороны в сторону, каждый ствол раздваивался, а от двойников отделялись ещё по два вовсе призрачных ствола. Четверых были настолько уверены, что сразу свалят измученного бегом человека с залитыми потом глазами, что сразу бросились с верёвками в руках. Парамонт выхватил меч. Он знал, что его единственное спасение в скорости. Его меч прорезал воздух, послышался стук, снова блеск железа, стук и вскрик. Их осталось двое, но уже не с верёвками, с мечами в руках. Теперь уже ему пришлось уклоняться от их мечей. Но один слишком низко опускал голову, а второй старался нанести удар сверху вниз, совершенно не думая о защите. Теддик выпученными глазами смотрел, как всех четверых разбрасало под деревья, а Фарамунд, мокрый и с всклокоченными волосами, задыхаясь от усилий, опирся на меч, живой и почти невредимый, из плеча сочится кровь. На это всего лишь порез. Видно. Ты выдавил Теддик. Ты. Даже сам Свен не смог бы так. Паромонт, хрипло дыша, молча взвалил его на спину. Со стороны крепости уже слышался лай собак. Паромонт тяжело побежал. Тэддик держался за плечи, стараясь не давить за горло. Паромонт слышал на духом его надсадное дыхание, но собственное дыхание стало сухим и горячим, обжигало горло. "Не туда!" прохрипел Тэддик. Тарант помчался явно к ручью. "Бери вниз, вон в ту сторону". Паромонт послушно свернул. Он сам смутно чуял, что в той стране может быть спасение, а когда в лицо пахнуло свежестью, понял, что это даёт о себе знать ручей или даже речушка, а значит, можно пробежать по воде вверх или вниз по течению. Он сбежал с пологого берега, вода разлетелась хрустальными брызгами. Сотни метров внизу по течению речушка делала крутой изгиб. Там приплясывала блестящая, как тюлень, мокрая фигурка Человек делал лачеенные знаки руками. Тадиг пробубнил в ухо с некоторым удивлением. Тарант всё же дождался. Парумонт бежал по мелководью, со страхом видя сквозь прозрачную воду, как мучительно медленно. Речные струи замывают оттиски подошв таранта на песчаном дне. Тот показал им на свисающие над водой толстые корни, сразу же ухватился и исчез на миг, потом оттуда протянулись руки. Паромнт подпал тедика, а когда сам ухватился за корни, пальцы разжимались от слабости. Тарант помог забраться. Паромнт переполз по стволу на берег. Там все трое рухнули в кусты и лежали, хрипло дыша и вслушиваясь в приближающийся лай. Сквозь листво было видно, как вдоль берега пробежали трое. Собаки на длинных поводках, иначе бы уже догнали. За ними ещё пятеро. Конных нет. Через такую чащу не продраться. У Парамунда сердце стиснулось, когда один из собак замедлил шаг, смотрелs в их сторону. Парамунд почти чувствовал, как он измеряет взглядом расстояние до корней, осматривает берег. Двое других поторопили, задние тоже указывали вперёд, и вся группа понеслась дальше, скрылась из виду. Таран сказал с нервным смешком: "Там селение. Они решили, что мы там попробуем укрыться или получить помощь". Тедди Ксостона перевернулся на спину. Фаромунд быстро разорвал рубашку, перетянул ему ногу, чтобы сберечь остатки крови, осмотрел, утешил. Жилы не затронуты, а мясо зарастет быстро. Через пару недель будешь бегать как и раньше. Тарант хохотнул. Скажи за бабами бегать, он в раз вылечится. Тедди лежал на спине бледный, понурый, глаза его не оставляли лица Фаромунда. Наконец он спросил напряженным голосом. Зачем ты меня тащил? Как зачем? удивился Фаромонт. Зачем? повторил Тэддик. Мы не друзья. Ты мне никогда не нравился. Что-то в тебе есть не наше. И ты знал, что я тебя не люблю. И петлю тебе я одевал на шею с удовольствием. Дурак, тебя сейчас только чудом не схватили. Фаромонт отмахнулся. Забудь. Ты ведь точно так же тащил бы меня не так ли? Тэддикs молчал. Таран снова засмеялся. "Он шутишь?" "Не сомневаюсь", ответил Фаромонт. Тэддикs снова молчал. Таран толкнул его в бок. "Ну, что молчишь, скажи ему". Тэддик мрачнел на глазах. Наконец, глаза блеснули. Он с трудом выпрямился, упёрся спиной в дерево. Лицо стало твёрдым, на скулах вздулись рефлёны желваки. "Да, я отвечу", сказал он. Но только не то, что ты ждёшь Тарант. Всё верно, я всегда был доверенным человеком Свена. Я прошёл с ним немало, я знаю о нём то, что никто из новых не знает. Он мне доверял, как и я ему. А в этот раз он мне поручил убить тебя, Фарамунд. Тарант дёрнулся и едва не упал на спину. Фарамунд проглотил слова, что уже вертелись на языке, смотрел в лицо Тэддика. Тарант наконец сказал, а шарашен. Я знал, что Свен ненавидит Фарамунда, но чтобы так вот, я ожидал ему клятву, напомнил Фарамунд. Это не страх, ответил Теддик. Он не побоялся бы с тобой сойтись в поединке, но он чувствует, что ты чем-то выше. То ли потому, что держал меч у его горла, то ли еще что-то чувит. Но он велел, когда мы все закончим, убить тебя на обратном пути. Нож между лопаток, все тихо. Фарамунд кивнул на Таранта. А он? Что он? Ты и все-таки для нас еще чужак. Тарант поморщится. Зачем? Не хорошо. На завтра о тебе уже не вспомнит. А остальным скажем, что ты погиб. Слышно было, как вода журчит между корнями, плещет в крутой берег. Парамунт наконец спросил прямо: Зачем ты мне сказал? Чтобы ты знал. Тебе нельзя возвращаться к Свену. Не я, так кто-то другой. Парамунт кивнул. Глаза не отрывались от хмурого Теддика. Теперь я знаю. Тарант тоже привстал на локти, насторожённо всматривался в Теддика. Тот сказал с кривой усмешкой: "Я всегда выполнял приказы Свена. Мы связаны не только клятвой, но и дружбой. Я единственный, кто остался с тех времён, когда он был ещё простым. Хм. И сейчас мне уже поздно меняться. Я всегда дорожил воинской честью. Ещё ни разу не уронил Тише нее, Тарант у Грюма подтвердил. Ни разу. И не должен ронять, добавил Теддик. Не должен, как их отозвался Тарант. Парамунд молчал, смотрел то на одного, то на другого. Теддик скривился, завел раненную руку за спину. Послышался скрип покидающего ножны римского меча. В руке Теддика он напоминал широкий нож. Тэдди кувырнулся и моем бледно. Глаза Фаромунда расширились. Он ничего не понимал, а Тэддик приложила стрею к левой стороне груди. "Пока я жив", сказал он. "Я должен выполнять его приказы, но только пока жив". Мышцы на обеих руках напряглись. Фаромунд сделал движение перехватить, но плоть треснула, рукоять быстро пошла к груди. Полоса железа быстро укоротилась. Ладонь Фарамунда упала на рукоять меча, когда та уже коснулась груди Тэддика. Глаза Тэддика победно сияли. С губ сорвался хриплый смех. Не успел. Я всегда был быстрее тебя. "Да", прошептал Фарамунд. Тэддик всё ещё держался за рукоять. Фарамунд отдёрнул пальцы. Лезвие, пробив сердце, не даёт крови хлыстать, как из пробитого мечом винного бурдьюка. "Ты быстр, и Я не могу найти слова. Я, сказал Теддик. На губах показалась кровь, в горле забулькало. Он закашлялся. Красные брызги полетели веером. Он с усилием повторил: Я. Новый приступ кашля свалил лицом вниз. Он перекатился на бок, дернулся и затих. Ноги медленно выпрямились. Тарант перевернул его на спину. Не видящие глаза Теддика уставились в небо. На забрызганных кровью губах застыла жуткая улыбка. Оглянувшись на Фарамунда, Тарант деловито закрыл глаза соратнику, отодрал ещё тёплые пальцы Теддика от рукояти. Фарамунд хмуро смотрел, как Тарант с усилием вытащил меч, аккуратно вытер лезвие об одежду погибшего, отцепил ножны. У него меч получше моего. Надо ещё сапоги снять. У тебя нога побольше, а мне в самый раз. Отвернувшись, Форамонт слышал, как Таранта сопел, похтел, стаскивал с мертвого сапоги. Потом, судя по звукам, обшаривал одежду в поисках монеты или чего-нибудь ценного. Наконец за спиной раздалось: "Пошли что ли?". Ноги Теддика уже торчали навстречу солнцу голые, с непомерно отросшими ногтями на длинных худых пальцах. Мешок за спиной Таранта заметно увеличился в объеме. Не за роем? Никогда! Отмахнулся Тарант. Да и какая ему теперь разница? Когда уходили от берега, в кустах мелькнула серая шерсть, а с верхушки дерева раздалось радостное карр. Спускаясь по лощинки, вышли к лесной тропке. Чуствовался звериный запах, но на деревьях билели свежие зарубки. Тарант сказал с неловкостью: "Ты куда теперь?" "Не знаю", ответил Фарамуд. "Не знаю. Уйду куда-нибудь". Но перед глазами было прекрасное лицо Лютеции. А на шее он ощутил верёвку, что привязывает его к этой местности крепче любых цепей. "Ладно", вздохнул Тарант. "Прощай". "Прощай и ты". Он молча смотрел, как удаляется спина Таранта. "Крикнул: "Эй, крепость Свена в другой стороне!" Тарант оглянулся, бледный и сосунувшимся лицом. В глазах страх. "Я знаю," Но Свену бьёт, если я не выполню его приказа. Да я и сам знаю, что это надо. Мало ли что случилось в дороге. Он помахал рукой и повернулся и пропал за поворотом тропки. Парамунт тупо смотрел на колышущиеся ветки. Затем ноги сами сдвинулись с места, он пошёл всё быстрее. Тарант вздрогнул, оглянулся, переменившись в лице. Как ты меня напугал? Ты чего? Тебя в прошлый раз едва не схватили. Напомнил Фаромунд: "Не схватили же? В этот раз схватят. У тебя вон глаза бегают, всего трясёт". Тарант ответил хмуро: "Ещё бы не трясло. Но всё равно я должен приказ выполнить. На этом мир стоит". "На чём?" "На выполнениих", ответил Тарант туманно. "Я же обещал, обещал. Теперь надо идти. Вернись", предложил Фаромунд. "Скажи то же самое, что мы видели в прошлый раз. Мол, больше не увидел". Свен не узнает, что ты даже не был там. Тарант печально согласился. Свен не узнает, а я? Что ты? спросил Фарамут, хотя понимал, о чем говорит Тарант. Я ведь знаю и буду знать. Он улыбнулся печально. Эта улыбка показалась Фарамунду оскалом смертника. Тарант трусил. Он знал, что идет на встречу смерти, но все-таки шел. И когда снова кивнул, прощаясь уже навсегда. Фрамонт догнал, пошёл рядом. Тарант показался удивлённо. Ты чего? Да так, ответил Фрамонт со злостью. Знаешь, что дурак, но иду. Ты дурак? Я дурак. Крепость Багрову Лауруса выглядела ещё ярче, а за ночь словно бы подросла. Вокруг чернели пятна костров, кое-где ещё дымились головешки. Стройка не останавливалась и на ночь. Похоже, Багровый Лаурс в самом деле отчаянно торопился укрепиться. А то спаться можно и потом, за крепкими стенами. По единственной дороге в распахнутые ворота тянулись телеги с брёвнами и уже распиленными досками. Гнали скот, везли мешки с зерном и мукой, на телегах горой вздымались туши забитых оленей, туров, лесных коз. Через врата оба прошли под бдительными взглядами стражи. К счастью, Тарант настоял, чтобы Свен выделил им новые сапоги. И сейчас, когда на воротах оказался тот же страж, он сперва с недоверием смотрелся в их лица, но когда взгляд упал на новенькие сапоги, так контрастирующие с потрёпанной одеждой, страж оскалился в понимающей улыбке. А, орешники, вижу, хорошо поторговали. Тарант суетливо поклонился. Спасибо, господин. Теперь вся деревня моим сапогам завидует. А свои старые я теперь здесь продам. Страж посмотрел на переброшенные через плечо сапоги, оглядел оценивающе мешки. Ого, опять орехи. Что у вас за решник, что можно собирать по два урожая? Тарант замер с раскрытым ртом. Парамунт сказал виновато. Да это мы, хмм, у соседей взяли. Они такие, у них всё погнёт, а толку не будет. А так им тоже что-то купим, по мелочи. Страж захохотал. Они прошли в город. Таранта оглянулся, голос упал до шепота. А я уже решил, что заглянет в мешок. Да ему надо. Тебе ничего. А у меня кувшин с маслом выперло краем. Фаромонт смолчал. Бург был настолько просторен, что у Фаромонта разбежались глаза. Через внутренний двор катят огромные бочки. У просторного сарая выгружают телеги. А ещё две открытые повозки, доверху нагруженные оленьими тушами, стоят у дверей подвалов. Снизу выскакивают дюжие мужики, стаскивают оленей с таким проворством, словно битую птицу, и исчезают в тьме. Справа деловито стучит молоточек, за ним послушно бухают тяжёлые молоты. Поромунт ощутил запах горящего железа, древесного угля, а ветерок донёс вкусный аромат свежего хлеба. Мимо простучало копытами удивительно грациозная лошадь. На Фарамунда взглянули её коричневые глаза, неполошаж и умны. Тащил её за повод, за вспонный порнишка, толстый и настолько грязный, что у Фарамунда зачесались руки выхватить повод, вскочить в седло и Он вздохнул, опустил голову и постарался сгорбиться. Тарант шаркал ногами, лицо делал глупые. Возле оружейника остановились, раскрыли рты. Притворяться не пришлось. таких мечей, что стоят в углу как простые палки, нет даже у Свена. Трое подмастерьев накручивали на стержень проволоку, чтобы получилась длинная спираль, и ещё один разрубывал по одной стране. Разомкнутые кольца сыпали в деревянное ведро. Мальчишка, бегом, перекосившись в другую сторону, тащил через двор напротив. Там тоже гремели молотки. Рамунд понял, что именно там кольца собирают в кольчуги. Хизан сдешней крепости готовятся к серьёзной войне. Паромон спросил Таранта шёпотом: "Сколько здесь человек на воротах?" Лицо Таранта тоже было потрясённое, а челюсть отвисла. "Не меньше 20, а то и 30. Они там и живут в башенках. Нет, в схолах. В схолах? Ну, многие так называют бараки для воинов. Это по-римски." К ним присматривались насторожённые злобно. "Любой человек несёт опасность." Тарант старался всё время улыбаться, всем кланялся. Двое мужчин загородили дорогу. Чем торгуешь, чужак? Принесли орехи и масло, затараторил Тарант. Благородному Лаурусу должно понравиться. Будет вами Лаурус заниматься, буркнул один. Второй шагнул мимо, потеряв интерес к деревенщине. Первый поспешил за ним. Тихохонько прошли к другой лавке. Тарант показал на здание с соломенной крышей. Плотно примыкающие к главному дому. Стражи спят здесь, но ворота охраняют круглосуточно. Головореза каких свет не видовал. Парамонт затаил дыхание. Дверь в дом чуть приоткрыта, щель даже виден пустой холл. Он оглянулся по сторонам. Народу полно, но все заняты своими делами. Никто вроде бы не смотрит. Он выбрал удобный момент, быстро приоткрыл и юркнул во внутрь, когда протянул руку, чтобы закрыть. попал пальцами в раскрытый рот таранта. Тот прошептал разъярённо: "Ты что, могли заметить? Тогда нас тут разорвут на части. Здесь охрана, надеюсь, нет?" "Зря надеешься. Здесь не спящий Свен". Сверху послышались шаги. Они юркнули под лестницу. Над головой заскрипели ступеньки. Кто-то -то спускался спокойно, небрежно. Полышался лёгкий металлический звон, привычный для носящих кольчугу или латы. Таран шипнул одними губами прямо в ухо Фаромунду. Это один из близких Клаурсу. Так, да пусть идёт. Человек спустился в холл. Фаромунт ожидал, что тот пойдёт на улицу, однако тот зачем-то повернул налево, сделал пару шагов и тут краем глаза заметил под лестницей две скорчившиеся фигуры. Он ахнул. Одна рука торопливо метнулась к рукояти меча. Глаза выпучились, а грудь начала подниматься, захватывая воздух для мощного вопля. Фарамонт выметнулся, как прыгающий на добычу волк. Человек рухнул на спину. Фарамонт двумя ударами оглушил, с подоспевшим Тарантом затащили под лестницу. Фарамонт быстро огляделся по сторонам: кучи досок, бочки, старые колеса с присохшей грязью. Быстро завалил тело всем, что попалось под руку. А когда очнется? – прошептал Тарант. – Уже не очнется, – ответил Фарамонт угрюмо. – Но нам надо спешить. Ещё бы. Паромонт быстро обогнал лестницу, сверху донёсся мужской голос. Удалился затих. За спиной шумно дышал Тарант. Глаза были испуганны, нервно облизывал губы. Ступеньки привели на второй этаж. С одной стороны длинного коридора были узкие бойницы окон, с другой массивные добротные двери, четыре в ряд. В стенах через равные промежутки вбиты пустые держаки для факелов. Тарант оглядел пустой коридор. Голос упал до свистящего шепота. Теперь куда? Знать бы. Давай начнем с первой. Дверь поддалась без скрипа. Они очутились в просторной комнате. Мебели мало, везде пусто, но пахнет той же сосновой смолой, словно и здесь все вытесили только что. На другой стене Фарумун заметил еще дверь. На цыпочках перебежал, потянул за ручку. Снова без скрипа. А там у окна стоял к ним спиной широкий детина. рассматривал кого-то во дворе. Голова не пролезала в узкое окно. Он прижался лбом, даже привстал на цыпочки. Тарант жестом показал Фарамунду, что он справится. Фарамунд кивнул. Тарант подошёл неслышно, похлопал по плечу. Человек вздрогнул, начал поворачиваться. Фарамунд успел увидеть выражение сильнейшего недоумения. Рука Таранта метнулась вперёд. Человек покачнулся, захрипел разбитой гортанью. Тарант ударил ещё раз, ухватил и бросил на пол. В руке блеснул нож. Паромонт не стал смотреть, как он перережет горло. Пробежался по комнате, заглядывая в сундуки, шкафы, бочки. Нет, не то. Тарант вытер нож, глаза блестели. Ну, как я его? Умеешь, похвалил Паромонт. Ещё бы. Да я их столько, да я их. Паромонт вернулся в предыдущую комнату, выглянул в коридор. Всё ещё пусто. Быстро перебежал к другой двери, рывком распахнул, влетел, меча в руке. Следом ворвался Тарант. В комнате за столом сидели два человека. На столе расстелен пергамент, края придавлены камнями размером с кулак. Один человек сидел спиной к двери, но вскочил первым. И едва заметил изумление в глазах второго, который сидел лицом к вбежавшему Фаромунду. Меч Фаромунда ударил его наискось. рассёк череп отуха и до нижней челюсти. Второй попятился, выдернул меч. Тарант обгнал стол, а Форамунд прыгнул прямо через стол, на лету всадил меч в горло. На миг по железы меча Таранта вонзилась под левое ребро. Оба. Здесь, велел Форамунд с облегчением. Давай скорее. Вдоль стены темнели пузатые кувшины с маслом. Их было около трёх десятков, и Форамунд сразу представил, как потекут горящие струи вниз, как вспыхнет дерево, как люди начнут метаться в дыму и огне, уже не пытаясь погасить, а только бы успеть унести свои вещи. Тарант торопливо высекал огонь. В коридоре за дверью послышались шаги. Кто-то за дверью чихнул, выругался, сказал сиплым простуженным голосом: "Гейльгард, ты там?" На миг Фарамунд и Тарант застыли, не зная, что делать. Наконец Фарамунд ответил Угрюму. Да. Тебе пора. Пойдём. Ещё не закончил, ответил Фарамунд. Что не закончил? В голосе спрашивающего было недоумение. Дверь приоткрылась, человек шагнул через порог. Одна рука тёрла слезящиеся глаза, словно только что чистил лук, другая тянула за собой дверь. Тарант ударил Человек отшатнулся, столкнулся головой о дверь. Паромон схватил со стола камень, швырнул. послышался сухой треск. Человек охнул, камень наполовину погрузился в проломленный лоб. И не пикнул, сказал Таранс с облегчением. Снизу раздался крик. Его подхватили голоса, донеслось металлическое звякание. Другие пикнули. Нас же не слышно, вскрикнул Таранс с отчаянием. Нашли труп под лестницей. сказал Фарамун зло. Сердце колотилось, он часто дышал. Руки сами переворачивали кувшины. Наконец он просто пробежался вдоль ряда, бил мечом. Темное масло вытекало толстыми жирными волнами, устремлялось ко всем щелям, неспешно продавливалось на этажи ниже. Тарант торопливо щелкал кресалом. Искры летели с напомну в масле тонули как в темной поверхности болота, а в разлохмаченном труте лишь слабо поблескивали, тут же гасли. В коридоре послышался топот бегущих людей. Форомонт встал у двери, крикнул: "Беги в ту комнатку, там окно шире, пролезешь". Тарант тут же перестал колотить огнивом, спросил торопливо: "А как же ты? Видно будет", ответил Форомонт. Он чувствовал, что как-то повысил свой статус. Теперь распоряжается он, а опытный Тарант слушается беспрекословно. Дверь распахнулась, через порог полезли орущие, перекошенные с мечами и топорами. Парамонт быстро ударил крес на крест, крикнул: "Беги! Они все сейчас будут ломиться через эту дверь!" Тарант выскочил как заяц. Парамонт рубил быстро и сильно. Он готовился отступать, его вот-вот оттеснят, вторую линию обороны займет в узких дверях внутренней комнатки, а пока держался здесь. Люди падали под его ударами, как спелые груши с дерева. Разъявившись, он сам шагнул навстречу. От его страшного облика шарахнулись. Он видел ужас в их глазах, заревел страшным голосом, бросился с поднятым мечом. Они отступили, он сам напал. Двое упали с раскроенными головами. Остальные повернулись и бежали. Он закричал весело и страшно. Даже не он. В нём закричало нечто весёлое и страшное, ликующее при виде разрубленных тел, брызг крови на стенах. От вкуса солёной крови врага на губах, а тело распирала дикая мощь. Преследуя убегающих, он пронёсся по каким-то мелким комнатушкам, чуланам. Кто-то ещё по дороге кого-то догнал и зарубил. Над последним трупом остановился, двумя ударами отрубил голову, дал пинка, так что покатилась через всю комнату, вертясь и разбрызгивая тонкие алые струйки. Стопеньки под ногами узкие, скрипучие. Хотя всё блестит только что выструганным деревом, воздух пропитан запахом древесной смолы. Строили торопливо, не дожидаясь, когда доски высохнут, из-за чего всё скрипит, прогибается, а укоротившиеся ступеньки вот-вот под его весом выскользнут из пазов. Он спускался, держа меч наготове, и изредка кто-нибудь выскакивал, орал за виде его. Затем всех уносило как ветром. Только дважды на встречу бросились с топорами, но он перешагнул через их трупы, даже не успев рассмотреть лица. Кровь гулко стучала в виски. В ушах шумело, а по всему телу перекатывалась гремящая мощь. Сразив тех с топорами, он двумя ударами обрушил перила лестницы, а потом ещё и с маху, просто от избытка силы, ударил по стене, оставив глубокую зарубку. Снизу раздавались крики. Во дворе заржали кони, звенело железо. Он с верей поулыбнулся, чувствуя себя неуязвимым, несокрушимым. Сердце бухало как молот, грудь раздувалась. Впереди вырастала дверь. Он набежал на неё, ударил плечом, влетел с грохотом. В комнате были люди с мечами и топорами. Он упал, перевернулся через голову, ещё не вставая, ударом меча подсёк ноги двух ближайших, а когда вскочил, его меч заблестел как молния. огромный раки широкого помещения. На него бросались щупа, как огромные быки на маленького человека, но он сам не маленький, в руках меч, и они падают, падают. Стены трясутся от ударов падающих тел, вопли, стонов, горячая кровь брызгает как вода. Сзади на спину обрушился тяжёлый удар. Он шатнулся, обернулся уже замахиваясь мечом, когда второй удар обрушился на голову. Он успел, выронив меч, ухватить кого-то за горло. Под пальцами хрустнуло, будто раздавил крупное гусиное яйцо. Затем его ударило о пол. В голове шум мельничных жерновов стал оглушающим. Смутно чувствовал, как победители, сопя и хакая, с наслаждением били ногами в тяжёлых сапогах.